Однажды старик пришел к майору в особенно приятном расположении духа. "Ну, Ваня, пойди сюда", обратился он к сыну. "Тебе теперь пошел десятый год. Грамоте ты знаешь, караокуле тоже строчишь кое-как. Пора, брат, в науку. Отец вот за тебя ходи тут да клянчи, да кланяйся у начальства в прихожих, чтобы сынка наказенный счет приняли. А сынок, пожалуй, и не чувствует." А всё зачем? Чтобы из тебя человек вышел, а не болваном бы вырос. Учишь же, каналья, и станешь лениться, три шкуры спущу за морю под глазанами, ступай одевайся. И наградив сына родительским благословением, он тотчас же отвёл его в казну, где и сдал на попечение дежурного чиновника. Этою казною было училище театральной дирекции. Для Верисова началась новая эпоха, новая жизнь, несколько лучшая в материальном отношении, но в сущности столь же неприглядная, как и прежде. Одели его в синюю курточку и повели пробовать голос. Голосу не оказалось никакого слуху тоже. Вместо скрипичного ут Ваня издал звук, напоминавший скрип несмазной двери. Учитель выругался, класс откликнулся хохотом, из конфуженного Ваню послали вон из учебной комнаты с замечанием, что в хор он совершенно не годен. Те же результаты были и в музыке, и танцах. Наука батманов и всевозможных па оказалась решительная неприменимой к большому и вдобавок сильно застенчивому мальчику, который от нетерпеливых криков французу учителя и смеха товарищей терялся уже окончательно, делаясь действительно смешным и жалким. Оставалась последняя надежда на искусство драматическое. Спустя уже года 4 по вступлению в школу, ему предстояло в первый раз выйти на подмостки домашнего школьного театра. готовил роль добросовестно, надеялся отличиться и провалился. Как вышел на сцену, до да увидел блестящие первые ряды, как услышал в последних рядах сдержанный хихиканье товарищей, Так до того, арабели потерялся, что смешавшись на первом же слове, стал истуканом и уже не произнёс больше ни одного звука. За навистокчиж было велено опустить, учителю сделан строгий выговор, а Верисов отправлен в карцер для исправления. Насмешки удесятерились с этой злощастной минуты и не прекращались до самого выпуска из заведения. Это полное фиаско. Так подействовало на мальчика, что он заболел. Отец дня через два, придя в дирекцию узнать, каков был дебют, нашёл сына в лазарете и страшно возлился. "Ишь ты, барская кровь, неженка какой", ворчал он, стоя перед его постелью. "Болеть умеешь, а трудиться нет". Верисов ничего не отвечал ему на эти укоры и лежал, с головой укутавшись в байку. Отец постоял, плюнул и ушел, а между тем в голове сына гвоздем засели его слова барская кровь. Вспомнил он, что в детстве еще Марденка под сердитую минуту презрительно обзывал его иногда барченком, и в душе мальчика тревожно возник прежний вопрос, кто же наконец была его мать и от чего ему не говорят про нее. Почему фамилия отца Марденко, а его вересов? Юж отец ли он ему? Чем дальше вдумывался он во все эти вопросы, тем более терялся. По одним соображениям казалось, что Марденко точно его родной отец, даже некоторое фамильное сходство убеждало в этом. По другим... Верисов склонен был думать, что он не сын ему, что тут кроется какая-то тайна, загадка, которую тщетно силился он разгадать, но ничего не узнал он ни до выхода, ни после выхода своего. Выпустили его из школы как неспособного на выход. То есть на бессловесные амплуа народа и гостей и назначили 14 с полтиной в месяц жалования. На эту сумму надлежало ему жить, нанимать комнату, кормиться и прилично одеваться. Отец ни одной копейкой не помог ему при выпуске и жить к себе тоже не принял, так что Верисов первое время должен был ходить ночевать всё в ту же театральную школу. Старый скряга ограничился одним только родительским наставлением, что ты, мол, теперь взрослый человек, получаешь казённое жалование, стало быть, приучайся жить аккуратнее и не рабщи. Уж если старшие положили тебе такое жалование, значит, ты с ним жить можно. Я, мол, в твои лета и того не имел. Ступай себе с Богом, а от меня помощи не проси. Я был в сту не потворщик. И стал себе вериться с тех пор перебиваться из кулька в рагожу. Был у него один только талант рисовать или пить, и он отдался ему с жаром, не пропускал ни одного класса в рисовальной школе, а у себя дома почти все время проводил над куском глины или за картоном. В этом искусстве видел он для себя единственный честный кусок хлеба, единственный исход из своего грустного положения, а положение в самом деле было да не нельзя грустное. Чтобы хоть как-нибудь хватало денег дотянуть до конца месяца, расплатиться с лавочником и квартирной хозяйкой, он принужден был работать на уличных продавцов гипсовых статуэток. Но знаете ли вы? Как ничтожно оплачивается этот труд. Есть в Петербурге несколько предпринимаров из немцев и из наших православных, которые ведут торговлю гипсовыми вещицами. Всякий из них имеет двух-трёх несчастных закобалённых художников, да кроме того, держит ещё нескольких ходябщиков, которые, шатаясь по городу, обязаны сбывать его товар покупателям. Каждая Венера или нимфа, проданная за целковой Наверное, была приобретена предприниматором за 10, много за 15 копеек серебром. Мелкие же вещицы оплачиваются тремя, а иногда и одной копейкой. Но несмотря на столь скудную плату, места у предпринимаров постоянно заняты охочими работниками, так что приходится ещё добиваться постоянных заказов, и к каждому предпринимару обыкновенно похаживают два-три голодных бедняка в ожидании милостивого позволения брать постоянную помесячную работу, которая в общей сложности приносит труженику 5-6 рублишек в месяц. из-за этих-то вот пяти-шести рублишек и бился Иван Вересов. В последнее время ему особенно круто пришлось. Жалование в дирекции забрано вперед. Антрепренер требует вылепки каких-нибудь новых фигурок, потому что старые Венеры и Дакупидоны уже надоели. Будь он не выдумает новых, то совсем перестанет пользоваться заказами. Хозяйка тоже требует за квартиру, не топит печку и грозит выгнать, если не принесёт хоть сколько-нибудь денёжек. Верисов уже вторые сутки не обедал, его начинала бить лихорадка. Боязнь заболеть и через то окончательно лишиться заказов у предпринимара побудила его обратиться к одному товарищу по рисовальной школе. Товарищ на беду сам сидел без гроша, но, к счастью, пользовался обедом в кредит. Вересов, утолив кое-как свой двухсуточный голод, нашел у товарища целый портфель фотографических снимков с замечательнейших статуй европейских музеев. Издание было изящное и стоило порядочных денег, а к товарищу попало по случаю очень дешево. разглядывая фотографии верисов, схватился за возможность вылепить по ним новые группы, и вместе с этой счастливой мыслью представилась ему перспектива получения денег и новых заказов от предпринимара. Он выпросил себе у товарища на время для работы его дорогое издание и уже совсем почти успокоенный пошёл было к себе домой, как вдруг вспомнил угрозу хозяйки выгнать его из квартиры. И повернулся в обратную сторону. Без денег нечего и думать возвращаться. А хорошо бы теперь прямо засесть за работу. Да как работать в холодной комнате и без свечи? Размышляя таким образом, пошёл к своему предприниматору, но не застал его дома. Значит, и эта надежда лопнула. Оставалось последнее и уже самое крайнее средство попросить у отца. Верисов долго не решался, но ведь не бродить же целую ночь по улицам в одном холодном пальтишке и нечего делать, он направился к Средней мещанской. Встреча его с Морденкой у ворот грязно-жёлтого дома уже известна читателю. Глава девятая. Чающие движения воды. Едва успел старик налить себе стакан настоя из целебных ползительных трав, как в прихожей раздался стук в наружную дверь. Алчущий, жаждущий заметил он, не без довольной улыбки. Вошла бедно одетая женщина с лицом истощенным заботою и нуждою. Чем могу служить, произнес Марденко свою обычную в этих случаях фразу. Пришла вещь свою выкупить. Лицо ростовщика приняло угрюмый оттенок. Он очень не жаловал выкупов. Фамилия? отрывисто спросил Марденко. Иванова. Что заложено? Кольцо обручальное. Это матушка не ответ. Мне надо знать, какое, золотое или серебряное? У меня ведь не одна ваша вещь хранится. Внушительно выговаривал он. Золотое, сообщила женщина. Когда была заложена, месяц назад, ровно месяц. Стало быть, сегодня срок. Хорошо, поглядим, поищем, говорил он, вынув из ящика большую канторскую книгу и отыскивая в ней нужную ему запись. Женщина с спокойным равнодушием следила за его указательным пальцем. Что ж вы, матушка, по напрасно меня беспокоитесь? С неудовольствием поднял он на нее свои савиные очки. Женщина чутко встряпенулась. Срок вашему закладу давно уже прошёл, а вы требуете сами не зная чего. Как прошёл? Да ведь ровно же месяц, тревожно изумилась та. Хм, месяц. Извольте взглянуть. Он подал ей другую книгу, по величине и виду совершенно равную первой. Это ваша расписка, ваша рука? Моя? Что ж из этого? Месяц истёк вчера прошли уже целые сутки стал быть вы изволили просрочить и по закону лишаетесь своей вещи с этими словами он запер книги в свой ящик и сухо поклонился выкупщице Господи да неужели же вы за такую малость захотите отнять у меня вещь тихо проговорила она я не виноват сударь не я не виноват Сами на себя пеняйте, зачем просрочили. Я люблю аккуратность и точность. 2 минут против срока не потерплю. А делайка я по блашке, так самому с рукой ходить придётся. Не могу, Мачка, извините. Так неужели же ему пропадать за два ценковых? Мардзенко пожал плечами. Я вам сделала должение, возразил он. Я вам оказал доверие, а вы доверие моего не оправдали, сами просрочили, да сами на меня и плачитесь. Это матушка не хорошо. Эдак я от вас в другой раз, пожалуй, и не приму закладу. Да уж мне и закладывать больше нечего. Последняя снесла. Проговорила женщина с глубоким вздохом и какой-то подавленной горькой иронией. Это уж ваше дело, матушка, ваше дело, вам уж про то ведать. Да ведь это обручальное, это ведь на век человеку. Приступила она к нему с мольбою. Для меня это все едино, матушка, все едино. Возражал Марденька. Я уж тут ничего больше не могу для вас сделать и прошу вас оставьте меня, пожалуйста. Я человек хворый, а вы меня раздражаете. Уйдите лучше, матушка, уйдите. Женщина с минуту ещё молча стояла на своём месте. По щекам её катились обильные крупные слёзы. Она тихо повернулась и тихо ушла из квартиры Мерденки. Вся эта сцена произвела на Верисова томительно тяжёлое впечатление, сердце его болезненно сжалось и щемило.